Лонга, должно быть, натолкнулся на разгадку великой тайны, тайны жизни и смерти, тайны, позволявшие отбросить оковы и ограничения плоти. И каким же образом эта темная мудрость, рожденная в кровавых потемках мрачного континента, была вручена колдуну? Какой жертвой ублаготворил он своих черных богов? Какой ритуал оказался достаточно чудовищным, чтобы заставить их выдать бережно хранимый секрет? И какие непредставимые путешествия вне времени и пространства предпринимал этот Нлонга, когда научился посылать свое «я» в те пустынные, затянутые туманной дымкой края, что доселе посещали лишь мертвые. «В тенях мудрость», — пели у него за спиной барабаны, «мудрость и волшебство. Войди во тьму и обрети мудрость, ибо древняя магия избегает солнечных лучей». Стань мудрых, мудр, мудр. Мы помним, мы помним, прокатали барабаны, Мы помним затерянные века, Когда человек еще не сделался разумен и глуп. Мы помним бога зверей, богов змей, богов обезьян, Помним и безымянных черных богов, Тех, что пили кровь, Тех, чьи голоса гремели в угрюмых холмах, Тех, что пировали и тешили свою плоть, Им принадлежали тайны жизни и смерти. Мы помним, нашептывали барабаны. Мы помним, мы помним. Все это слышал Кейн, несясь по джунглю вперед. Он отлично понимал все то, что рассказывала песня барабанов, воинам и в пернатых уборах, жившим выше по реке. Другое дело, что с ним эти барабаны разговаривали на другом языке, глубинном, не нуждавшимся в словах. Луна, проплывшего высоко в полуночной синеве небо, освещало ему путь. И вот, выскочив на очередную поляну, он увидел стоявшего там Лелу. Обнаженный клинок в руке волка казался длинным серебристым лучом. Он стоял, расправив плечи, и приезжняя вызывающая улыбка играла у него на губах. Долгий путь, месье, сказал он керина. Подумать только, он начался в горах Франции. Окончается в африканских джунглях, потому что мне надоела эта игра, и ты умрешь. Только не думай, будто я бежал из деревни, чтобы спастись от тебя. Все дело в дьявольской магии старого сморчка лонги которая тряхнула такие мои нервы, в чем я охотно и признаюсь. Ну и еще то, что все племя, как я видел, готово было обратиться против меня». Кейн осторожно пробежался, гадая про себя, что за смутное, давно позабытое струнка рыцарство вдруг заговорила в душе насильника и убийцы и заставила его вот так в открытую принять вызов. Он наполовину готов был подозревать какую-то ловушку. Он обшарил глазами края поляны, но его острое зрение не различило в другом никакой лишней тени, никакого движения. «Защищайтесь, мсье!» Решительно прозвенел голос Лилу. «Хватит уже нам плясать друг за дружкой по всему миру. Никто нам больше не помешает. Мы здесь одни». Двое мужчин сошлись вплотную. Лелу ринулся вперед, не договорив фразы. «Он сделал стремительный выпад. Человек, не обладавший отменной реакцией, умер бы на месте». Кейн отбил вражеский клинок, и его собственная рапира, сверкающая змейкой, метнулась вперед. Располосовав рубаху волка, проворно отскочившего назад. Лелу ознаменовал свою неудавшуюся хитрость сумасшедшим смешком, и налетел снова с умопомрачительной скоростью и с яростью тигра. Тонкий клинок в его руках превратился в прозрачный серебряный веер. Две рапиры мелькали, скрещивались, разлетались. Лед и пламень сражались на это поляне. Лелу. драться с энергией и хитростью безумца. Его защита была безупречна. Сам же он стремился использовать любую возможность, которую представлял ему противник. Он метался точно пламя, он отскакивал и нападал, финтил, колол, отбивал и при этом хохотал, как сумасшедший, и беспрерывно сыпал проклятиями. Искусство Кейна было холодно, расчетливо и экономно. Он не делал ни единого лишнего движения, ровно столько, сколько было необходимо. Казалось, он заботится о своей защите куда больше, нежели Лилу.